Командир отряда, прихватив деревянное угловатое корыце и какую-то куцую тяпку, направился куда-то вверх. Вид у него при этом был настолько деловой, что поневоле стало интересно. Что он там надумал? Олега Андрей нашел за поворотом русло. Присев на галечниковой отмеле, тот с помощью той самой тяпки нагребал в корыце грунт. «Что?»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 Лотки такие разве что для доводки применять можно при золотодобыче Но у себя даже проходнушки уже давно не используем Работаем на гидравлике Сейчас я пробу получаю Смою легкие минералы, посмотрю на тяжелый остаток Это иногда помогает искать месторождение полезных ископаемых Ясно Я и забыл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 Такая форма у рассыпных золотин встречается нередко В руде золото любят заполнять трещинки в породе Образуют пленочки и прожилки При разрушении руды, попав в россыпь, Пластинчатые образования превращаются вот в такую вот чешую Промывать пробы с плавающим золотом надо аккуратно Чуть дашь воздуха хлебнуть И все мгновенно смоет с легкой фракцией Ясно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 Под посёлком имеется несколько богатых ручьёв, при нашем темпе разработки их запасов хватит на десятки лет. Нам сейчас другое нужно. Олово, лигирующие добавки, алмазы, сырьё для оптического стекла, нефть, огнеупорная глина. Много чего нам надо. Боюсь, жизни не хватит всё это найти. Почему? Ты, как я понимаю, здесь самый лучший геолог...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 В наше время таких нет, уцелели остатки древних вулканических аппаратов. Подводящие каналы этих вулканов принято называть «трубкой взрыва». Ещё, бывает, говорят, кимберлитовая трубка или лампроитовая. Карьеры на этих месторождениях выглядят серьёзно. Ямы глубиной побольше километра. Зрелище ещё то...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 Зэков на северное золото гнали со всей страны. И помирали они там такими ударными темпами, что их хоронить не успевали. Ладно, верю. Олег, можно еще попробовать помыть? Все же хочется хоть одну золотинку найти. Не сможешь, их доводить у тебя не получится. Тут опыт нужен, золото на косах мелкое очень. Ну хоть попробую.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 передавать да, проблема. Зато слушать можно нормально, главное, что ловило хорошо. Сеанс связи Олегу не понравился. Вроде бы всё хорошо, но что-то не хватало. Не хватало голоса добрыни. Это было очень необычно.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 Местные честные собиратели всё мелкое на тонкой ножке обзывали одним ёмким термином — «поганка». Видовые различия они не вдавались, и, разумеется, никому в голову не приходило подобную гадость собирать, разве что для любимой тёщи. Но весёлые ребята в различия как раз вдавались и прекрасно знали —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 А после четырёх очень сильно рискуешь начать ползать на четвереньках, разматывая за собой полосы слюны и фекалий. Возня с коноплёй и грибами отнимала массу времени, руки у лома не доходили до опиума-сырца. А тут ещё Добрыня со своими подручными фашистами вечно наезжает с требованиями срочно и много сделать какой-нибудь фигни, абсолютно бесполезной в хозяйстве лома и кислого. «Ну нафига?» — спрашивается им все дела. «Бросать и делать тот же тринитротолол». «Толк-то им от него». «Тротил курить не получится, а возни с ним побольше, чем с химкой». «Или всё бросай и бегом готовь гремучку для капсулей «Для этого надо чуть ли не на коленке выделить ртуть из киноваря, а потом ещё её не травать. «А ведь это вредно, здоровье сильно портится».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 «Здоровенный сарай с круговым помостом второго яруса, кучей перегородок и комнатушек. Все завалено кучами минералов, керамической и стеклянной посуды, бочками, ящиками, мешками. При желании в этом бедламе можно было спрятать десять тонн дури. И никто не заметит, чем приятели и пользовались».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 Безобидные ингредиенты Лом А ты уверен, что из этой параши Можно кислоту делать? Примерно в пятисотый раз Поинтересовался кислый Лом на этот вопрос готов был Отвечать хоть тысячу раз Был бы уверен, не стал бы С мясорубкой корячиться Похоже на червей Заплесневелых санты червь Гриб это паразитический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 Ты обнаглел средь бела дня таким заниматься. Сейчас заявится кто-нибудь вроде того же Добрыни и спалимся. Хватит курить. Ты уже на измену падать начал. Да чё тут курить? Не филя галимая. Целый сток этой параши надо высмолить, чтобы нормально вставила. Да и вправду говорю, вечером надо такое делать, а не так, как ты начал. Спокойно, кислый.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 Сигналка у нас на мостике и на калитке со стороны мастерских С других сторон, если кто заявится, не заметим, пока дверь не откроют а ты, блин, насмешил! С каких других сторон? Через овраг и кусты? Самому-то хоть не смешно? Я же от смеха лопну, представляю, как Добрыня тащит свой толстый зад через заросли И по-пластунски подбирается к нашей двери